Страница 128, письмо 95-е, Черткову, 1885 год, января 19-го, 21-го, Москва. Драму только что нынче получил Петров, примечание первое. Ценную посылку с рукописями до сих пор не получал, а жду их очень, примечание второе. «Все, что пишете, радостно, то, что я вижу вокруг себя, одинаково радостно». Работы много по сотрудничеству Петрову, что сказал Потехи на своих повестях «На миру и хворая». Отдает ли он их в народ, то есть в посредник или сытину? Примечание третье. Я выпросил туда у жены поликушку, и теперь по всем писателям буду просить, кто что даст. Надо попросить у Григоровича, выбрав, что больше всего годится. Примечание первое, четвертое и пятое. Главное же мне думается туда отдать все знаменитые сочинения немцев, французов, англичан, которые выдержали много изданий и, главное, переводов, и кое-что для этого делаю, но жатва велика и тут, но делателей мало. Вольтер, Руссо, Бернардин, Лессинг, Натан Мудрый. «Разбойники», «Викфильдский священник», Дюливер, «Дон Кихот», «Сильвио Пелико», «Записки Франклина», «Плутарх» и многое другое. Примечание шестое. Сейчас Семенов принес мне рассказ, не дурной, но который надо будет ему же переработать. Примечание седьмое. На этой неделе Сытин обещал свести меня с издателями. Я заявлю им о том, что все, что от меня печатается у Сытина, не принадлежит никому и, может быть, всяким перепечатываемо. Если они пожелают иметь в этом удостоверение, то я дам им в этом записку. Тоже надо бы от посредника. Примечание восьмое. У Островской я был, но ничего она мне не сказала, не нужно ли спросить у ее девери, у министра. Примечание девятое-десятое. Жду с нетерпением Павла Иваныча. Лев Толстой. Примечание. Первое. Петров, сотрудник издательства Сытина, вел дела по изданию книг посредника. Рукопись «Власти и тьмы» была ему передана для публикации в посреднике, вышла в феврале. Второе. Чертков выслал Толстому рукописи его сочинений о жизни и смерти Николай Палкин, записки сумасшедшего и легенду Лискова, Сказание Федория Христианине и о друге его Абраме Жидовине. Третье. Из названных повестей Потехина посредником была издана только Хворая в 1887 году. Четвертое. Правами издания Полякушки, как и всех произведений Толстого, написанных им до 1881 года, владела Софья Андреевна Толстая. Из-за ее противодействия повесть не вышла в посредники. Пятое. Произведения Григоровича не издавались посредникам, так как исключительными правами их издания владел издатель Мартынов. Шестое. Из всех перечисленных толстым произведений посредникам были изданы в 1887 году драма Лессинга «Натан Мудрый», в 1901-м «Разбойники» Дон Карлос Шиллера, в 1903 после снятия цензурного запрета «Исповедание веры Савойского викария Руссо». Седьмое. Рассказ в город. С по Три посредник за 1888 год. Седьмое. Восьмое. Чертковым было составлено заявление о том, что все изданные посредником произведения Льва Николаевича Толстого на основании желания самого автора составляют общее достояние и потому свободны от всякой литературной собственности. Смотри газету «Русские ведомости» номер шестьдесят четвертый, от седьмого марта 1887 года. Примечание девятое. Целью свидания Толстого с Островской было получение разрешения на издание пьес Бедность, не порог и Не так живи, как хочется. Эти права были ею переданы посреднику в марте 1887 года. Десятое. Министром государственных имуществ был брат писателя Островский. Конец примечаний.